Взяли власть. Что делать? Часть первая. Мы и наша команда. Запускаю серию программных статей, чтобы услышать критику сторонников и противников. Для этого в каждой статье стараюсь ограничиться одним вопросом. Представим, что произошло то, за что боролись. Мы взяли власть в России. Как это произошло, обсуждать не будем, это второй вопрос. Произошло и всё тут. Мы взяли власть. Это значит, что кто-то из нас стал президентом. Остальные стали депутатами Госдумы, или нас в Госдуме стало большинство. Пришли мы на свои рабочие места, сели в кресло. И теперь у нас возникает вопрос. А что делать-то? Вообще-то можно ничего не делать. Ведь вот сейчас президент и депутаты, с точки зрения на них, как на работников, это полные кретины и бездельники. Возьмите хоть Медведева Путина, хоть депутатов, и даже не Кабаева с Валуевым, а тех же Жириновского с Зюгановым. Присмотритесь к ним. Что от них полезного и умного можно ожидать даже в быту, а не то, что в государственных делах? Да это же тупые подписыватели подготовленных аппаратом документов и нажиматели кнопок голосования. И ничего, сидят на своих местах, парят зады в начальственных креслах и считают себя государственными деятелями. Хотя по сути того, чем они на самом деле занимаются, это не управление государством, это развлечение публики в бесконечном телевизионном сериале «Золотой ключик», в котором на сегодня роль веселого Буратино и несчастного Пьеро в «Стране дураков» отдана артистам в штате Жириновскому и Зюганову, А роль Мальвины отдана приглашённому на время гастролёру из Питера Медведеву. Почему вы не можете быть такими же пьеро и Мальвинами? Можете, но не будете. Не будете потому, что будет действовать закон о регулярном суде народа над президентом и депутатами в момент их переизбрания. Напомню, что по этому закону на каждых выборах каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти. в котором будет три строчки: достойно поощрения, достойно наказания, без последствий. Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас, без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент и или каждый член федерального собрания станет героем России. А если избиратели решат достойно наказания, то президент и или каждый член федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причём судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в вине и заслугах власти. И никто этому избирателю не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам. И если по вердикту народа президент и или будут помещены в тюрьму, то там к ним придут следователи, чтобы выяснить, по глупости они ухудшили жизнь народа или по злому умыслу. И если следователь выяснит, что президент и или депутаты ухудшили жизнь народа по злому умыслу или из алчности, то президент и депутаты останутся сидеть дальше до конца своих дней уже по приговору обычного суда. Этот закон обязательный, без него не стоит и во власть идти. А если такого закона не будет, а власть брать придётся, то начать нужно с немедленного принятия этого закона и освещения его референдумом. Почему не стоит идти в власть без этого закона? В этом законе обращают внимание на то, что бросается в глаза, на то, что власть начинает отвечать перед народом за последствия своего правления. Это хорошо для пропаганды этого закона в народе, но для нас, государственных деятелей, главное не в этом. Зададим себе вопрос: Почему при столь мерзком управлении, при фактическом отсутствии государственного управления со стороны президента и думы, Россия до сих пор жива? Потому что от хаоса и развала ее спасает государственный аппарат и те фирмы, которые участвуют в жизнедеятельности государства. С гибелью России наши президент и депутаты сбегут за границу, а чиновники и эти предприниматели останутся здесь и погибнут вместе с Россией. Они это понимают или чувствуют, поэтому они и сопротивляются развалу как могут. они удерживают Россию на плаву даже при идиотах во власти. Да, они воруют, да, ленятся, да, подличают, но так сяк работают. И поверьте, у всех этих чиновников и предпринимателей отношение к нашим идиотам во власти только как к безответственным и подлым идиотам. И эти чиновники и предприниматели потому воруют, ленятся и тупят, что прекрасно знают, что и власть ворует и бездельничает. Эти чиновники знают, что все зависит от начальника. Если начальник не сдаст... то и мелким чиновникам за воровство и лень ничего не будет. Главное – служить начальнику. От этих чиновников стонут, на них жалуются десятки миллионов граждан. А им по барабану. Кому в России гражданам жаловаться? Таким же ворам-судьям и ворам-прокурорам? Смешно. Тупым и ленивым депутатам? Ха-ха. Администрации президента? Допиши сколько хочешь. А с принятием закона о суде над нами, над властью, положение изменится не столько для нас, сколько для этих миллионов чиновников. Ведь обиженные чиновниками граждане теперь жаловаться не будут. Они будут ждать очередных выборов, чтобы вписать в вердикт нам, избранные этими гражданами власти, достойное наказание. И чиновники это поймут немедленно. Они поймут, что мы, высшая власть, спасая себя от народного наказания, будем немедленно и жестоко в наседании другим расправляться со всеми теми чиновниками, кем недоволен народ. И никакие взятки от чиновников нам, власти, никакие потемкинские деревни для замыливания нам, власти, глаз не помогут. только работа на благо народа каждого чиновника может спасти нас их начальников и спасти их от нашей тяжёлой руки мировоззрение государственных чиновников изменится если сегодня чтобы занимать должность нужно украсть у народа и поделиться с начальником то при нас надо будет делать так чтобы народ ими чиновниками был доволен будет доволен ими будет доволен и нами иногда нас ехидно спрашивают а где ваша команда где ваши доктора и академики экономики и философии Где ваши профессионалы? А зачем они нам? Оставьте себе этих болтунов. Наша команда это многомиллионная армия чиновников и предпринимателей, которые ждут не дождутся, когда их возглавят настоящие руководители России. Правда, они ещё не знают, что ждут именно нас, но никуда от нас не денутся. Так работает закон управления. Правда, когда мы придём к власти, государственные чиновники будут требовать от нас ясной и чёткой постановки задач, задач реальных, исполнимых и полезных народу. Однако это и есть наша работа, и мы должны и будем ставить им эти задачи законами. Это будет непростая работа, но не более чем работа требующая своего изучения и исполнения.